Он рассказывал немного о матери и однажды признался: "Я мог бы написать книгу о том, что ей обо мне неизвестно". Окончив Стэнфордский университет, Майкл по настоянию матери решил отдохнуть перед поступлением в Уортенновскую школу бизнеса и провёл зиму на востоке в небольшом горнолыжном курорте Грин-Холлоу в Вермонте. Навещая Майкла, мать сожалела, что свои последние перед началом взрослой жизни каникулы он проводит в качестве инструктора по горным лыжам, считая это опасным и недостойным сына делом. Однако она радовалась, что его видят с разными девушками, а не с одной, так как с её точки зрения, Майклу было ещё рано жениться. Мать и дедушка умерли один за другим в течение двух недель летом того же года, оставив Майклу на удивление склонное наследство, причём завещания были составлены так, чтобы до 35 лет, пока он не станет зрелым человеком, крепко стоящим на ногах, ему шли только проценты. На похоронах матери, где Майкл неожиданно для самого себя плакал над могилой, он заметил темно-волосую красавицу, мать которой была одноклассницей миссис Тордж по Вассеру. Майкл узнал, что девчонку зовут Трейси Лоренс, но познакомился с ней лишь через 8 лет, когда работал в нью-йоркской фирме Cornwall и Wallace. консультировавший различные предприятия по вопросам управления. Глава 3. Прогуливаясь в Антракте по театральному фойе, он увидел её тонкое бледное лицо, обрамлённое густыми тёмными волосами. Она беседовала с пожилой женщиной и улыбалась своими живыми голубыми глазами. Коллега Майкл, которому она симпатизировал, Пригласил его пообедать вместе, но Майклу не хотелось говорить о работе, и он отказался. Придел в фирму и начав восхождение по ступеням служебной лестницы, Майкл охотно изучал тонкости своего дела и общался с сослуживцами, но тепеть он усилием воли заставлял себя садиться за рабочий стол и погружаться в дела, которых с каждым месяцем сваливалось на него всё больше и больше.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 Вещественный множество раз он уходил после вечеринок с женщинами, которых никогда раньше не видел и которых с трудом узнавал через две недели. В театральном фойе он вспомнил похороны незнакомку в тёмно-синем пальто, ощущение вины, которое пронзило его, когда он, стоя у гроба матери и без того испытывая противоречивые чувства, вдруг понял, что его влечёт к этой девушке. Он понял, что её зовут Трейси Лоренс. Она пристально посмотрела на Майкла и улыбнулась. Он подошёл и сказал: "Здравствуйте, мисс Лоренс". Надеясь, что она не поправит его, Трейси не поправила Майкла, и он подумал, что она, вероятно, по-прежнему незамужем. "Нас не представили на похоронах", сказала она. "Откуда вам известно моё имя?" "Узнал", ответил Майкл и улыбнулся. Смерть матери потеряла всякое значение, отошла в прошлое и обрела статус рядового события, такого как чья-то свадьба, крестины или день рождения. Майкл заметил, что девушка восприняла его слова как знак внимания. Моя тётя миссис Гринье сказала мисс Лоуренс, мистер Сторс. Он поздоровался с тётей Она была одета со вкусом, тщательно уложенные волосы украшали доброе, утомлённое лицо. Вам нравится спектакль? спросила Трейси. Что ж, он помог скоротать вечер. Я остаюсь на второе действие, а вы? Мы тоже, сказала она, спати ещё рада. Может быть, выпьем где-нибудь после спектакля? Девушка вопросительно посмотрела на тётю. Ну я устала, сказала тётя. Поеду домой. А вы, молодёжь, сидите и развлекайтесь.